Все это геда было прекрасно известно, тем более, что со дня прибытия в Лоу Торнинг он постоянно вспоминал все когда-либо слышанное или читанное о драконах и строил различные планы. Взяв курс на запад и впустив в паруса волшебный ветер, то есть на этот раз не пользуясь тем ремеслом, которому его обучил печвари Гед наложил заклятие, державшее судно по курсу, и стал неотрывно смотреть вперед. Вскоре он увидел, как на горизонте между небом и морем медленно поднимается мертвый остров Пендор. Гет жаждал, чтобы встреча его с драконами произошла как можно скорее, потому он и прибегнул к помощи волшебного ветра, ибо страшился оставшегося позади больше, чем того, что ждало его впереди. Но уже к концу первого дня путешествия страх в нем сменился какой-то веселой яростью. Наконец-то он по собственному желанию шел навстречу опасности, и чем ближе была эта опасность, тем сильнее росло в нем ощущение полной, абсолютной свободы. Возможно, он и находится на краю смерти, но проклятая тень явно не осмелилась последовать за ним, дракону в пасть. По серому морю катились белые барашки волн, и серые тучи неслись над головой, подгоняемые северным ветром. Гет мчался на запад, Волшебный ветер наполнял паруса его лодки, и вскоре завиднелись скалы Пендора, пустынные улицы городов и полуразрушенные башни дворцов. При входе в неглубокую, выгнутую полумесяцем бухту, Гетт снял заклятие и остановил суденышка, которое теперь тихонько покачивалось на волнах. Громким голосом он прокричал «Выходи, властелин Пендора, гнездо твое в опасности!» Волны тяжело бились о берега, словно посыпанные пеплом, и голос Геда в шуме прибоя звучал едва слышно, но у драконов слух тонкий. И вот уже один взлетел со стены разрушенного городского дома и повис в воздухе, как огромная летучая мышь. Потом, шурша перепончатыми крыльями и чешуйчатым телом, он кругами в потоках северного ветра стал спускаться к тому месту, где находился его противник. У Геда ёкнуло сердце при виде этого существа, будто явившегося из сказок земноморья. Но он засмеялся и снова крикнул, «Эй ты, ветряной червяк, ступай, позови старого дракона». Гед понимал, что при всей своей величине это всего лишь детеныш, отпрыск старого дракона и драконихи из западного предела. Некогда она сделала кладку яиц в одной из залитых солнцем разрушенных башен Пендура, и улетела прочь, как это делают все драконихи, оставив папашу следить за потомством, которое, подобно обычным, но только ужасного вида ящерицам, постепенно выползало из скорлупы. Молодой дракон отвечать не стал. Он был, собственно, не так уж и велик, пожалуй, не больше сороковесельной галеры. Огромного размаха кожистые крылья только подчеркивали, какое тощее и слабое пока у него тело. Молодой дракон не достиг еще должных размеров и не способен был ни на устрашающий чудовищный рев, ни на подлинную драконью хитрость, он спикировал прямо на Геда, стоявшего в покачивающейся на волнах латчонке, разинул длинную зубастую пасть, так что Геду оставалось только одним коротким заклятием — связать юному ящеру крылья и тот, подобно каменной глыбе, со страшным шумом рухнул в море. Серые волны сомкнулись над ним. За первым драконом последовали еще два, поднявшиеся от подножия самой высокой башни города. В точности, как и первой, они спикировали на Геда, и в точности, как и первого, он обоих связал с заклятием и утопил в море. Пока еще ему ни разу не пришлось даже поднять свой волшебный посох, Еще через некоторое время с острова вылетели сразу три дракона. Один из них был гораздо крупнее остальных, и из пасти его вырывались языки пламени. Двое меньших летели, гремя крыльями, прямо на Геда, зато Большой, весьма ловко сделав круг, зашел сзади, стараясь сжечь и Геда, и его лодку своим огненным дыханием. Ни одно заклятие не могло бы подействовать на троих сразу, потому что нападали они с разных сторон. Двое с севера, один с юга. Успев осознать это, Гет произнес заклятие превращения и тут же взмыл в небеса в обличие дракона.